Глава двадцать восьмая, инфаркт тяжелый сердечный приступ, о смерти миссис Рот сейчас же сообщил Стивен. Старший портье дожидался, когда Сет заступит на свою смену. Пётр стоял рядом с начальником и так и сиял. Сиделка Айми обнаружила миссис Рот, когда в обычное время в шесть утра принесла хозяйке завтрак. Сет с трудом скрывал изумление тем, что никто не расспрашивает его о событиях той ночи. Например, звонила ли миссис Рот на стойку портье. Вообще не спрашивают ни о чем. Равным образом его сослуживцы не казались расстроенными. Старуха хотя бы не будет теперь их доставать, поэтому главным чувством было облегчение. Стивен даже что-то насвистывал, а насколько помнил Сет, он позволял себе подобное, лишь получив очень хорошие чаевые. Старший портье даже похлопал Сета по плечу, чего вообще никогда до сих пор не делал, а затем прошел через дверь пожарного выхода на лестницу, ведущую вниз, к служебной квартире. Внезапная смерть 92-летней старухи, случившаяся ночью в результате сердечного приступа, когда она находилась в комнате одна, едва ли вызовет подозрения и спровоцирует полицейское расследование. Разве не это он сам постоянно твердил себе, словно мантру, все последние дни, пока пытался найти выход из Лондона, тычась во все стороны света. И сегодня вечером Сет признался себе с облегчением, от которого его пробила дрожь, что ему ничего не грозит. Передышка была недолгой. Страх перед полицией быстро сменился ужасом перед тем, что обитает в шестнадцатой квартире. Тем, на что оно способно. Тем, чего может захотеть от него в будущем. Потому что ответить отказом нельзя. Это нечто изменило Сета. То же происходило, когда он рисовал, он забывал себя. Он превратился в орудие, в убийцу. Теперь Сет понимал это. Мальчишка в капюшоне, этот вонючка в драной куртке ничего и не скрывал. Они сделают из него великого художника, обессмертят при жизни, если он кое-что сделает для них. Например, убьет. Убьет, черт возьми. Когда Петр отправился домой, Сет просидел несколько часов, прислушиваясь к жужжению лампы над стойкой. Ожидание далось ему нелегко. Он коротал время наедине со останками своего прежнего «я», пока внутри здания сгущалось тяжкое давление. Предчувствие. Оно было почти осязаемым. Спишь ты или бодрствуешь — здесь что-то происходит. И от тебя ничего не зависит. В назначенное время от него потребуют каких-то действий. Обязательно потребуют. Здесь. Чтобы завершить месть, которую он, кажется, возродил. Месть — которая когда-то давно осталась незаконченной в барингтон хаус Можно лишь догадываться, что спровоцировало последние события, но никак нельзя повлиять на ужасный исход. Кто-то еще умрет. Старики. Возможно, многие из них. Старые сволочи, навредившие существующей 16-й квартиры, которая некогда была человеком. Невероятно. Это противоречит здравому смыслу, но тем не менее происходит и прямо сейчас Сет съёживался в кожаном кресле, метался по фойе. К одиннадцати часам он выкурил 12,5 с половиной граммов табаку для самокруток. Слишком устав, чтобы даже зевнуть, он таращился на мониторы камер слежения, зеленоватая картинка на которых никогда не менялась. Он ничего не рисовал. Его покинуло желание воссоздавать на стенах мир в красных, охристых и черных тонах. Теперь он знал, что подобные видения требуют ужасной платы. Его новообретенный талант проявился лишь благодаря сделке, заключенной с чем-то обитающим в здании. С неким присутствием, которое не выпускает его из города. Боже мой! Но почему он тянул до тех пор, пока не лишился контроля над происходящим? Его сны, его поступки и теперь даже его устремления не принадлежат ему. Его силком притащили сюда сегодня, призвали, не оставив никакого выбора, зато его самочувствие немедленно улучшилось. Желудочные спазмы, тошнота и приступы головокружения прошли. Прошли без следа. А были ли они? Да, были, и он боялся их возвращения. Он сделает что угодно, лишь бы не испытывать боль снова. Сэт уронил голову на руки и закрыл глаза. Закрыл глаза перед нереальностью происходящего, того, что было совершено. Часы проходили мимо него, словно равнодушные прохожие. Шесть с половиной часов до полуночи. Но где же сторожевой пес, Говнюк в капюшоне, умеющий по собственному желанию проникать в его сны, способный гнать его по улицам Лондона и по этажам Баррингтон-хаус, диктуя свои цели. Может, мальчишка и сейчас где-то здесь подсматривает за ним, читает его мысли и знает о любом намерении. А может быть, это шизофрения и галлюцинации? Кроме него никто не замечает мальчишку. И миссис Рот ничего не различила в темной квартире, которая ему показалась залитой алым светом. И еще Сет видит город таким, каким не видит никто. Может быть, именно это и происходит с людьми, которые убивают, подчиняясь голосам в голове, исполняют волю выходцев с того света или приказы, переданные специально для них по радио или телевидению. Возможно, уже пора. Настало время сдаться. Обратиться к властям. Но как это сделать? Ведь тогда явятся те твари. Он, наверное, разболеется при попытке обратиться за помощью. Сломается раньше, чем успеет добраться до врача или полицейского, способных изолировать его от общества. Да и сможет ли он хоть что-нибудь объяснить. С этого пробила неудержимый дрожь. В горле застрял комок. Он впился ногтями в щеки, пытаясь держать крик. Господи, Господи, Господи Иисусе! Грани между сном и явью не было. Никакой перегородки между настоящим и ненастоящим. Для него все соединилось, слилось воедино. Внутри и снаружи. «Пошли, Сет! Тебе хотят кое-что показать!» Знакомый голос разбудил его в два часа. В ноздри ударил запах пороха для фейерверков, холодных улиц, дешевой одежды и горелой плоти, прилипшей к ткани. Куртка мальчика зашуршала, когда тот развернулся и пошел прочь от стойки портье. Сколько времени он простоял рядом, глядя на Сета!» Существо в капюшоне подошло к лифту и остановилось в ожидательной позе, пряча руки в карманах просторной парки. «Не тяни время, Сет. Бери ключи». «Вот, смотри. Она теперь там, где и должна быть. Вон там. Вместе с остальными». Сет никак не мог унять дрожь в теле, в ладонях, которые тянулись, чтобы закрыть лицо, в ногах, готовых подкоситься, чтобы он рухнул на колени. На стене, в самом конце коридора, висела миссис Рот, запечатленная в ярких масляных красках. Узнав ее, Сет ощутил потрясение, похожее на удар, от которого замолкли часы, остановился пульс и бег крови в венах, замерло движение мысли. Однако изображение никак нельзя было назвать точным портретом бывшей обитательницы восемнадцатой квартиры. Скорее, впечатлением от нее и ее агонии. Батирод страдала не только от того, что умирает, но и от того, что внезапно осознала грядущую судьбу, и её отчаянию нет конца. Кожа на голове была перекручена, как будто натянута чьей-то невидимой рукой. Слезящиеся глаза сместились. Они теперь располагались на противоположных сторонах черепа, но безошибочно угадывались, как глаза миссис Рот, блестящие от изумления и широко раскрытые. Тонкие кости рук, с которых была содрана плоть, скрючились в попытке зацепиться за что-нибудь там, где в черном, поднимающемся кверху вихре была только пустота. Через нее, как будто плыла и в то же время висела в ней миссис Рот, шаткая конструкция из разъятых прутьев, разъятых мгновенно и навсегда. «Нет», — пробормотал Сет. «Он опять в этом месте, между красными стенами» смотрит на новую картину. Ее не было в последний раз, когда он стоял на коленях перед исковерканным телом внутри золочёной рамы. Эта новая картина была омерзительнее всех вместе взятых изображений миссис Рот, какие он видел в ночь ее смерти. Потому что полотно показывало, где она теперь, куда он ее затащил. Ощущение собственной ничтожности обрушилось на Сета с новой силой, когда тот стоял, себя не помня, перед этими костями в обрывках ночной рубахи, летящими сквозь темноту. «Есть кое-что еще, Сет. Пошли», — сказал мальчик, останавливаясь перед зеркальной комнатой. «Ты должен увидеть». Сет отвернулся от картины, заставив свой мозг вспомнить, где находятся конечности, Он тронулся с места и потащился вслед за мальчиком к зеркальной гостиной. Он чувствовал, что в любую секунду может закричать, но ни на миг не подумал противиться воле ребенка в капюшоне. Гнусное желание увидеть больше до того, как вернется обратно в границы собственного «я», испытать физическое напряжение, какое вызывают эти творения, гнало его к зловещей комнате. Здесь его ждала новая выставка. Серия с фрагментами лица исчезла. Вместо нее появились пять пустых полотен, овеянных ощущением невозможной глубины, какую не способен породить на двухмерном холсте ни один художник. Им предшествовал триптих, начинавшийся сразу у двери. Все три картины влажно блестели в рамах, как будто их только что закончили. Сад даже чувствовал запах масляных красок с того места, где упал на колени то была серия картин, в которых он угадал, сидя неподвижно и не моргая, нечто похожее на повествование. Первые две работы были отделены от третьей зеркалом, размещенным точно напротив другого такого же, отчего возникал бесконечный серебристый коридор, сужающийся вдалеке до точки. На первой картине из мутного фона вырисовывалась лестница Баррингтон-хаус. Сэт сразу ее узнал, ведь он сотни раз преодолевал эти ступени во время ночных обходов. Только здесь стены были словно залиты высохшей кровью. Оранжевые плафоны на картине светились, прогоняя тьму. Сет невольно отметил, что с такой техникой и палитрой может работать лишь настоящий мастер. И только потом перешел к созерцанию трех фигур на переднем плане. Чудовищных тварей, заставивших его содрогнуться трое мужчин в парадных костюмах с ободранными головами и бледными разинутыми словно у дебилов ртами поднимались по лестнице, переставляя ноги, которые так и не сформировались на холсте. Создавалось впечатление, будто фигуры вырастают из какой-то одной точки, и у них на всех одна общая рука. Эта рука заканчивалась громадной сколеченной кистью, сжимавшей некий металлический предмет. Судя по всему, Именно им они избивали груду багровых тряпок и обнаженных конечностей, изображенную на следующем полотне. Похоже, это был четвертый персонаж, а три гротесно-идиотичные фигуры, на лицах которых теперь отражалась чудовищная веселость уничтожали его. За пропитанными кровью лохмотьями, в какие пряталась жертва, не было видно лица. Лишь две тощие ноги торчали из кучи, пока убийцы расправлялись с несчастным. На третьей и последней картине присутствовала лишь четвертая фигура — жертва. Она была заключена внутри некой прозрачной мембраны, стенки которой отливали синеватым цветом. Однако сама жертва напоминала теперь кусок освежеванной туши и лежала на неком подобии платформы, залитой темной кровью. То, что представлялось головой без лица, свисало с платформы, обезображенное и сплюснутое, с единственным закрытым глазом. Длинная тень, похожая на лужу крови, тянулась от головы и заполняла собой всю нижнюю часть полотна. А рядом с грубым постаментом, где лежал четвертый, валялся красный лоскут наподобие маски или смятого капюшона, на котором все еще винелся, частично смазанный отпечаток лица. В следующий миг что-то шевельнулось, стремительно промелькнуло в зеркале перед сетом. Силуэт. На месте лица, по-прежнему что-то красное. Существо подалось вперед и исчезло в тот же миг, как Сет заметил его. Осталось лишь отражение самого Сета, ошеломленно сидящего на полу в зеркальном коридоре. «Другие тоже должны поплатиться за то, что сделали с нашим другом, Сет. И ты обязан помочь разобраться с ними», — проговорил мальчик, лицо которого скрывала меховая оторочка капюшона. «Нет», — сказал Сет, — не в силах унять дрожь, которая охватила его, стоило двинуться к двери. «Хватит». «Хватит! Я больше не хочу этого делать!» Ребенок быстро пересек комнату и встал в дверном проёме. Сет поморщился, когда в нос ударил запах горелой плоти и палёной материи. «Ты приведёшь сюда шейферов. Быстро сходишь за ними и приведёшь сюда!» — приказал мальчик. «Ты принадлежишь нам. Мы же заключили договор!» И тогда Сет услышал где-то высоко у себя за спиной звук, из-за которого от лица отхлынула кровь. Шум далекого ветра, вертящегося против часовой стрелки за пределами зеркальной комнаты. Казалось, тысячи голосов вопят внутри смерча в слепом, не поддающемся пониманию ужасе. И поторопись! Нельзя надолго оставлять его открытым, иначе слишком много тварей успеет вылезти наружу. Но мы хотим, чтобы старые козлы Шеферы попали туда, пока он не закрылся. Пожар? Какой еще пожар? Из-за открытой двери на сету уставилось лоснящееся лицо миссис Шейфер. Затем она отвернулась, ее голос разнесся по грязному коридору, устремляясь к дальней комнате, где лежал в постели мистер Шейфер. Я не понимаю, о чем он говорит, дорогой! Какой-то пожар! Кто там? выкрикнул в ответ ее супруг со своим южным акцентом. Это! Миссис Шейфер не смогла вспомнить имя. «Портье!» «Подожди, я иду. Только вот найду очки». Голос мистера Шейфера звучал сбивчиво. Он задыхался, должно быть, пытаясь подняться с постели. Нижняя губа его жены дрожала от волнения. Глаза слезились из-за того, что сон прервался так внезапно. «Вы уверены?» Обратилась она к Сету, в то не угадывались нотки предшествующей истерики. Сет кивнул. «Боюсь, что так, мэм. Нам придется эвакуировать жильцов. Немедленно. Необходимо быстро вытащить их из дома и препроводить в шестнадцатую квартиру, пока никто не услышал и не увидел, что происходит. Этажом выше живут люди, и если миссис Шейфер заговорит еще громче, он нисколько не удивится, услышав щелкающий наверху замок. «Но мне надо одеться. Посмотрите, на что я похожа». Миссис Шейфер была в мешковатом красном одеянии, поверх которого был наброшен халат в шотландскую клетку, на мужского покроя. Сооружение у нее на голове, то ли парик под шарфом, то ли собственные волосы, выкрашенные в черный цвет, сползало на уши. Они мультимиллионеры. Стивен однажды упоминал, что состояние Шеферов составляет более ста миллионов долларов, а одеваются как бродяги. Сет чувствовал омерзение. «Времени нет, мэм», — сказал он, переходя на приказной тон. Идемте и помогите мужу. Поторопитесь». Она сейчас же скрылась в глубине квартиры, а Сет пожалел, что не был с нею так же суров раньше, во все вечера, когда она доставала его своими жалобами. Но больше она не сможет измываться над ним, только не после того, как окажется между теми зеркалами. От одной мысли о зеркалах, о том, что мелькает в их серебристо-белых глубинах, и о том, что вращается над ними, Сет ослабел. Ему даже пришлось привалиться к дверному косяку и утереть с лба пот. Кожа на ощупь оказалась холодная. Он снова чувствовал себя больным. Миссис Шейфер возникла в конце коридора. Под локоть она выводила из спальни мужа. Сжимая в свободной руке черную трость, мистер Шейфер поднял голову и прищурился. «Где он? Кто это, дорогая?» «Вот же он!» Заорала она на старика. «Прямо у тебя перед носом. Нам надо уходить, потому что в доме пожар, а ты спрашиваешь всякие глупости. Пошевеливайся ради бога». Как и всегда, мистер Шейфер ничего не ответил, понимая, что безопаснее молчать. Он лишь вздыхал при каждом шаге, а на лице отражалось напряжение. «Поедем на лифте». Сет с трудом обрел голос. О чудовищности того, что он творит, у него перехватило дыхание разбудить стариков в глухую ночью и солгать им о пожаре в доме, чтобы заманить в ту комнату на жуткую расправу. Он придержал двери лифта, наблюдая, как они шаркая грузятся в кабину. Сет вошел следом, не обращая внимания на испуганное бормотание миссис Шейфер. Сет остановил лифта на восьмом этаже, однако супруги, кажется, не заметили, что ехали не вниз, а вверх. Приехали объявил Сет. «Выходим!» Он придержал под руку миссис Шейфер, помогая ей выбраться на площадку, после чего повел стариков к незапертой двери шестнадцатой квартиры. Придется спасаться через эту квартиру! Внизу все выходы заблокированы!» Сет молился, чтобы шейферы не усомнились в его компетентности, поскольку подобные инструкции просто смехотворны. В доме нет внешних пожарных лестниц, а они находятся на восьмом этаже между шестнадцатой и семнадцатой квартирами. Для эвакуации место самое неподходящее. — Что ж, наверное, надо слушаться молодого человека! — прокричала миссис Шейфер в лицо мужу. — Да, но где начальник пожарной охраны? Этот парень не профессионал, я хочу поговорить с начальником охраны. Вот ты разве чувствуешь запах дыма? Думаю, нам стоит вернуться к себе, говорил мистер Шейфер, позволяя, однако, увлечь себя к двери. Но когда Том Шейфер перешагнул порог и вошел в красный коридор, он остановился. Пойдем отсюда, дорогая. Уходим. Говорю тебе, пошли отсюда. Здесь что-то не то. Где это мы? Смотри, шестнадцатый номер. Вон на двери. Это та квартира, дорогая. Он привел нас в ту самую квартиру. Старик подчеркнул слова ту самую». У Сета по шее поползли мурашки. а Озадаченная миссис Шефер перестала тянуть вперед худосочного, но решительно настроенного мужа, сама подняла голову и увидела номер на двери. «Я ничего не понимаю. Почему сюда? Мы не можем сюда!» Она снова переходила на крик. «Что все это значит?» потребовал ответа мистер Шефер неожиданно сильным и звучным голосом, голосом бизнесмена, какой, наверное, был у него в те времена, когда он сколачивал свои миллионы. «Послушайте, это... Я стараюсь помочь», — заговорил Сет, но они и не слушали его. Мистер Шефер уже пробивался обратно к выходу, обогнув свою огромную супругу. Он решительно склонил голову, собираясь выйти. «Позвоните Стивену. Я хочу поговорить с кем-нибудь из начальства. Это просто нелепо!» Сет пытался совладать собственным голосом. «Но вы должны, обязаны. Вам сюда. Я никуда не пойду, пока не увижу начальника пожарной охраны. Прочь с дороги!» Старик ткнул Сета в живот своей тростью. Ему не следовало этого делать, вот так унижать портье своей палкой, дотрагиваться до него. Сет задохнулся от бешенства. Он ощутил, как все внутри его почернело, затем полыхнуло жаром. Он больше не в силах действовать хладнокровно. Миссис Шейфер до сих пор рассматривала латунную табличку с номером на двери, но тут она перевела взгляд на неосвещенный коридор, посмотрела на мужа, который рвался к выходу с разинутым ртом и дикими глазами, и в этот момент Сет выбил трость из руки старика. Палка ударилась о стену. Миссис Шейфер закричала. Ухватив дряхлого банкира за ворот пижамы и вцепившись другой рукой в нагретую телом ткань на поясе, Сет оторвал противника от пола и быстро вошел в квартиру. Ноги мистера Шейфера не доставали до земли. «Прочь с дороги!» — рявкнул Сет на миссис Шейфер, стискивая зубы. Она шагнула в сторону, что сильно его удивило просто отошла и пропустила его, как будто унёс в машину раскопризничившегося ребенка, испортившего своими выходками семейную поездку. Мистер Шефер не издал ни звука. Ни словечка. Ничего. Просто висел на руках сета, позволяя тащить себя по коридору. И только когда они остановились перед приоткрытой дверью зеркальной комнаты, откуда доносился приводящий в смятение вой ветра, и жуткий холод ожёг им лица, только тогда мистер Шейфер заговорил. Он произнес: «Ради бога! Нет! Только не туда!» Сет пинком распахнул дверь. Даже без света было совершенно ясно, что пространство комнаты обитаемо. Оно живое, Наэлектризованное вихрем и одушевленное чем-то неуловимым для глаза, зато слышимым свисте урагана. Чем-то едва различимым за нескончаемым шумом. И, словно просто забрасывая в печь полено, Сет швырнул мистера Шейфера в гостиную. Головой вперед, В темноту. И старик не издал ни звука ударившийся пол, словно что-то перехватило его в полете. Однако у Сета не было времени поразмыслить о том, что он натворил и что осталось жертвой. Об этом лучше вовсе не думать. Он сосредоточил внимание на миссис Шейфер, которая застыла в коридоре, глядя на него широко открытыми глазами. Сет вцепился в нее и поволок по коридору. «Сюда, сюда, входите, нам сюда!» — приговаривал он себе под нос, чтобы заглушить вопли той части сознания, которая приказывала ему остановиться. Миссис Шейфер тоже не сопротивлялась, просто всхлипывала. Ошеломленная, она даже сама вошла в комнату вслед за мужем, Ее потребовалось лишь слегка подтолкнуть. А в комнате уже становилось шумно. В темноте оказалось будто потолок разверся, и тысячи голосов закричали разом. Их обладатели будто не замечали друг друга, однако толпились все вместе в кромешной тьме. Сет закрыл дверь. Он упал на колени и вцепился в ручку с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Главное, чтобы ничего оттуда не просочилось наружу. Ему не хотелось слышать новые звуки, пробивающиеся сквозь вой ветра и бесчисленные крики, которые заполнили комнату. Когда кто-то тяжело рухнул на пол с другой стороны, с этого отчаяния едва не отнял пальцы от ручки, чтобы зажать уши, но поборол себя, зная, что обязан держать дверь. Инстинкт самосохранения еще громче заявил о себе, когда из вращения голосов выделилось рычание пса, охраняющего зажатую в зубах кость. Оно прозвучало совсем рядом, там, откуда раньше доносился стук. Когда кто-то попытался повернуть ручку изнутри, Сет отчётливо услышал цоканье когтей по паркетному полу. Гулы вопли затихли, красный свет погас. Все картины прятались под пыльными полотнищами, а мистер Шефер был мертв. Сет сразу это понял. Глаза у старика закатились, оставались видны только белки. Рот раскрылся, скрюченные пальцы окоченели, ноги широко раскинулись в стороны. Живой человек не стал бы лежать в такой позе. Но вот его жена еще шевелилась, она сгорбилась перед зеркалом, висевшим напротив двери. Стоя на коленях, Старуха покачивалась из стороны в сторону и высматривала что-то в глубинах зеркального тоннеля. Губы ее тоже подергивались, но изо рта не вырывалось ни звука. Сет запер миссис Шейфер в шестнадцатой квартире, на случай, если они захотят ее забрать. После чего потащил наверх мерзлую охапку хвороста, в какую превратилось тело ее мужа. Он уложил труп в постель и накрыл простынёй до самого подбородка, Все это время старательно, избегая смотреть ему в лицо. Затем спустился обратно, чтобы вынести то, что осталось от старухи. Она так и стояла на коленях. Только теперь молча раскачивалась взад вперед Должно быть, разум покинул ее. Миссис Шефер даже не пыталась сопротивляться, когда Сет рывком поднял ее на ноги и медленно повел из квартиры к лифту. С ней покончено, приятель произнес мальчик в капюшоне, который снова возник, когда Сет выводил миссис Шефер из шестнадцатой квартиры. Она ничего не расскажет. У нее мозги взорвались. А ему нужен был только ее муж. Не забудь захватить его трость. Отнесешь наверх вместе с теткой. Там, куда попал старикашка, палка ему не понадобится. Ты все правильно сделал, дружище. Наш друг будет доволен. Я больше не хочу этого делать. Все кончено. Так ему и передай. Нет, нет, ты нам не указывай. Это мы указываем тебе. Думаю, тебя ждет маленькая награда за твою помощь. Наверное, уже скоро к тебе придет кое-кто посимпатичнее, не то что эти старые перечницы. Сет морщился от вони, исходившей от существа в потертой куртке. Ребенок проводил его до квартиры шейферов. Сэт решил поставить старуху на колени перед кроватью. Сиделка навещает их лишь время от времени, зато они каждый вечер выходят прогуляться до ближайшего магазина на Моткомп-стрит. Пётр скоро заметит, что шейферы не показываются, и сейчас же отправится их проведать.